Глава 60. Пару минут спустя Декер уже сидел напротив Маклеллана в кабинете последнего. Тот смерил его взглядом с головы до ног. «Не поймите меня неправильно, но вы малость не в форме для ФБР. Вам надо было видеть меня прежде, до того, как я сел на диету». Декер замолчал, разглядывая полицейского. «Хотите обсудить что-либо еще?» — поинтересовался Маклеллан. «Как я понимаю, ваши друзья поехали дальше?» Им надо проверить кое-что еще, но мне вздумалось вернуться и потолковать с вами. — Правда? О чем же? — О четырех мушкетерах. Как — Как-как? — О четырех мушкетерах. — Вы имели в виду трех мушкетеров, не так ли, как в книжке? Или я что-то упустил? — Скорее, о местных. И считал Чарльза Монгомери четвертым мушкетером. — Кого? — Вы же играли с ним, старушки старушки мисс, не так ли? потому что он был в той же команде, что и вы. Не могу сказать, давненько это было, память уже не та. Но о нем вам тревожиться незачем, он мертв, казнен в штате Алабама. Впрочем, вы наверняка об этом знаете. Нет, не знал. Может, я неправильно выразился? Ну, так разъясните. Три мушкетера, как было сказано в альбоме выпускников Кейнской средней школы. Вы, Дэнни Ислен и Турман Хьюи. Вы, ребята, бегали виражом, два хавбека и один квотербек. Хьюи был квотербеком, а вы с Исландом таранами. Ну и как срабатывало? Ну, Дэнни был скорее Кэтбеком. Примечание, более мелкий и юркий игрок, чем раненбек, но исполняющий примерно ту же роль. Конец примечания. Рывок делал я. Но мы выиграли два чемпионата штата подряд. А в Миссисипи футбол, как общественное времяпрепровождение... Стоит всего на ступеньку ниже, чем посещение церкви. Не сомневаюсь. Так что, как ни крути, три мушкетера, друзья навсегда. Я пытаюсь понять, к чему это ведет. Попробуйте такое. Вас осенила идея послать Монгомери проехать мимо пьяным, чтобы у копов был благовидный предлог пуститься в погоню, позволив вам, ребятишкам, сделать свое грязное дело. Или это Хьюи подсказал? Потому что к этому и сводилась роль Монтгомери, пьяный водитель, отрывающийся копов от охраны офиса на СПЦН в Тоскалусе, а после здешней церкви в Кейне. Боюсь, вы лепечете не весь что. С жалостью поглядел на него Маклелан. Не проверить ли мне вас на предмет опьянения? Откинувшись на спинку кресла, Декер напустил на себя нарочито задумчивый вид, хотя на самом деле задумываться было почти не о чем. Он прекрасно знал, как разыграть эту партию. — Ну, может статься, что четвертым мушкетером был Рой Марс, или как там его звали, а вовсе не Монтгомери, хотя Чаки и провел отвлекающий маневр на обоих местах терактов. Вы знали Роя под его настоящим именем, а не вымышленным. Имя у него начинается на А, а фамилия на К. Вот и все, что мне известно. Декер помолчал прежде чем обрушить удар кувалды своего настоящего имени, во время недавней встречи он мне не назвал. Единственной приметной реакцией шефа полиции на эту информацию был едва заметный лицевой тик, которого Декер прежде не замечал, потому что его и не было. «Извините, может, вы не знали, что он еще жив?» — разыграл Амос замешательство. «А эти дела в Техасе, сплошное очковтирательство», стоившая Мелвину 20 лет жизни за то, чего он не совершал. — Значит, вы утверждаете, что этот некий Рой жив? — Маклелон облизнул губы. — Очень даже. Приставил мне нож к горлу, когда я спал. Весьма внушительный тип. Прикончит и даже глазом не моргнет. — А значит, вы знали, что он еще может быть жив? Или хотя бы предполагали это, когда Монгомери вдруг выступил с признанием, чтобы вытащить Мелвина из тюрьмы? Единственная причина, по которой он мог совершить подобное, если Рой объявился, чтобы подкупить его. А Рой не мог бы сделать этого, если бы был мертв. Три мушкетера не стали бы платить ни гроша, чтобы избавить Мелвина от тюрьмы. Вообще-то я не представляю, что за чертовщину вы несете. Я думал, мы уже установили это. Не тревожьтесь, жучка на мне нет. Вероятно, это было бы незаконно, даже если бы я попытался» но вы ведь хотите, чтобы я продолжал говорить, верно?» Декер привстал. «Или хотите, чтобы я просто удалился? Ваше слово». «По моим понятиям, всегда лучше знать больше, чем меньше», — развел Маклеллон руками. «Так я и думал, что вы воспримите это подобным образом», — Амос сел на место. «Словом, как бы то ни было, товар у него шеф. Я понимаю, что вам не хотелось бы это слышать, но это так. Все эти годы...» возвращаются, чтобы укусить вас за задницу. Я понимаю, что это нелегко. — Какой еще товар? — Материальные улики. На убийство срок давности не распространяется, вам это известно. — Совершенно верно, хотя я отстаю на несколько шагов, которые вы уже сделали, — хмыкнул он. — Вы слишком проворны для меня. — Я здесь не за тем, чтобы просить у вас признания, этого не будет. Вы будете разыгрывать дурачка, пока вам не сделают смертельную инъекцию. Маклеллан отхлебнул из своей кружки. Я опять не догоняю, здоровяк. Как там вас зовут? Амус Декер. Вы знали, что я играл в футбол за Агайский Государственный? Во время нашей игры с Техасским Мелвин оттоптался на моей заднице. Лучшего раннингбека я не видел, а я повидал немало хороших и играл с ними. Он подался вперед. Но штука в том, шеф что лучше бы я дал Мелвину пробежаться бутцами по своему лицу, чем хотя бы близко подошел к его старику. В самом деле, и почему бы это, сынок? Потому что у Мелвина есть совесть, а у его старика нет. Он совершенно явно считает, будто вы, ребята, его обосрали. А потом, когда вы нашли его и нагрянули за ним в Техас, вы лишили его всего. Рою пришлось выстрелить собственной жене картечью в лицо» вероятно, единственному человеку, которого он любил, отправить собственного сына в тюрьму. Ну, по сравнению с утратой Люсинды, это было сущей мелочью. Теперь этот тип думает лишь о возмездии. И когда приставил нож к моему горлу, он сказал, что собирается сделать со всеми вами. «Да неужто?» «У меня гипертимезия. Знаете, что это такое?» «Без понятия», — покачал Маклелан головой, «смахивает на АСДВ». Примечание. Синдром дефицита внимания. Конец примечания. Это значит, что у меня идеальная память. Я никогда и ничего не забываю. Так что для меня время раны не лечит. Потому что я помню их в точности так же, как в тот момент, когда их нанесли, сколько бы времени ни прошло. Похоже, не очень-то приятно. На самом деле полный отстой. И что вы хотите этим сказать? Что у роя Марса может быть то же самое состояние но только в отношении единственного воспоминания о жене. Время не залечило раны в душе этого человека. Ему надо кого-то винить в ее смерти, и он винит вас троих. И это не сулит вашему будущему благосостоянию ничего хорошего. «Прости, сынок, не угрожаешь ли ты мне?» — чуть подался вперед Маклелан. «Вы шеф полиции. Но посмотрите фактом в лицо, это вшивый городишка Рой мог бы запросто убрать вас, пока вы попивали пивко в местном кабаке, или переворачивали бургеры в своем уэбере. Как расплюнуть? Примечание. Уэбер популярная марка жаровин. Конец примечания. Вот Дэнни Исленд оказался бы орешком покрепче, потому что у него есть деньжата. Но рано или поздно и ему не сдобровать. Потому что даже гора денег ничего не значит, когда за тобой охотится психопат вроде роя. И тогда у нас остается Турман Хьюи, крупный конгрессмен на холме. Примечание, имеется в виду капиталийский холм. Конец примечания. Но даже у него нет специальной защиты, если только его не изберут спикером. Так что бах, бах, бах, и учтите, главное преимущество Роя Марса в том, что ему наплевать, погибнет ли он сам. Но фактически говоря, я считаю, что он хочет умереть, но только по окончании игры». «Значит, вы считаете это игрой, что ли?» «На самом деле нет». Декер встал. «Как не считали это игрой те люди в церкви или офисе на СПЦН, когда выговники отправили их на тот свет?» «Вы бросаетесь весьма нелепыми обвинениями. Я мог бы привлечь вас за клевету. Пока вы соберете все бумаги, вы либо станете следующей жертвой Роя и упокоитесь на столе в морге, либо у вас будет достаточно улик, чтобы вместо дела о клевете против меня рассматривать дело об убийстве, караемом смертной казнью против вас?» Деккер направился было к двери, но у порога обернулся. «Ах да, еще одно. Роймарс убил жену Чарльза Монгомери. За что, вам знать незачем, довольный того, что убил. И орудием убийства послужило настолько хитроумное взрывное устройство, что полиция не нашла от него ни следа. Бум! И ее нет. Вот так запросто. Вроде как в церкви, верно?» «Интересно, а там взрывными работами занимался тоже он?» «Если да, то этот человек знает, что делает. Это уж чертовски наверняка». Декер огляделся. «Может, он уже заложил бомбу? Здесь? Или в вашей машине? Или у вас дома?» «Какого дьявола вам от меня надо?» Не вытерпел маклелом «Вот в том-то и дело, шеф. От вас? Мне не надо ничего. Ничегошеньки!» Амус открыл дверь и вышел.